13 ноября. Родился Роберт Льюис Стивенсон в 1850 году. Странный тандем мистера Стивенсона. Роберт Льюис Стивенсон написал много выдающихся сочинений в разных жанрах и успел посетовать на то, что все его прочие книги – Затмил дебютный роман «Остров сокровищ» в самом деле замечательный. Вот думаю, обиделся бы он или обрадовался, случись ему узнать, что самой знаменитой его книгой в XX веке стала крошечная повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Три десятка экранизаций сценических версий, бесчисленные толкования, мечта лучших актеров и иллюстраторов в некотором смысле символ всей английской неоготики. Самая страшная повесть викторианской Британии, оказавшаяся во многих отношениях пророческой. Современники ничего не поняли. Им куда больше нравились Стивенсоновские романы или приключения принца Флоризеля. Это и в самом деле странная фантазия, больше похожая на кошмарный сон. Добрый и умный доктор Джекил с детства замечал у себя странные приступы злобы и похоти. Его страстно занимала мечта избавиться от пороков, выбросить их из собственной души, и, наконец, он изобрел снадобье, позволявшее ему раскрепостить дремавшее в нем зло. Приняв его, добрый Джекил превращался в омерзительного Хайда, от английского Хайд — «прятать». И гениальной догадкой Стивенсона было то, что Хайд очень сильно отличался от Джекила внешне. В экранизациях режиссеру вечно приходилось отвечать на философской, антропологической в сущности вопрос, доверять ли эти две роли одному актеру. Думается, правы были те, и наш Александр Орлов в том числе, кто настаивал на принципиальной разнородности Джекила и Хайда, на абсолютном раздвоении личности. В нашей картине 1985 года, по отличному сценарию Георгия Капралова Джекила играл Иннокентий Смоктуновский, а Хайда — Александр Феклистов, И это правильно, по Стивенсоновски. Хайт вызывает у всех, кто его видит, непреодолимое омерзение, при том, что никаких внешних урост в нем нет, он даже, так сказать, хорошенький. Просто он чистое, беспримесное зло, без единого проблеска рефлексии. По Стивенсону он наделен неукротимой похотью и страшной физической силой, ибо зло, избавленное от химеры совести, в самом деле намного многое способно. Джекил — стройный, рослый, даже полноватый брюнет. Хайд — его негатив, маленький, юркий, ртутно-подвижный блондин. И в самом деле, есть ли что подвижней, оперативней зла? Выход Хайда из Джекила сопряжен не только с физическими страданиями — это обычные муки преображения, дежурная тема в британской фантастике, вспомним страдания человека-невидимки в романе Уэлса, но и сострейшим блаженством потому что раскрепощение мерзости — всегда блаженство, и Стивенсон великим писательским чутьем предрек страстное, гнусное наслаждение, с каким человек выпускает из себя зверя. Это оргиастическое наслаждение фашиста, позволяющего себе погром, восторг ученика, предающего учителя, животная радость сына, отрекающегося от родителей ради карьеры. Потом, конечно, опять включается совесть — Но в первый момент, когда удается избавиться от этой опеки, жизнь становится упоительна, как упоительно соитие без мысли о будущем, как соблазнителен грех без угрызения. Зверь торжествует и торжествует по звериному. Это Стивенсон почувствовал, потому что он был человек сильных страстей и железного самоконтроля. В странной истории угадан и описан один из главных фокусов страшного XX века. Надежда на то, что человека можно поделить на дурное и хорошее, что взаимообусловленные вещи можно противопоставить, разъять сложный мир на бинарные противоположности. Именно противопоставление взаимообусловленных и, в сущности, невозможных по отдельности вещей было главной болезнью самого кровавого столетия. А давайте... Разделим и противопоставим, например, свободу и порядок. Как будто порядок возможен без свободы на одной дубине. А давайте противопоставим веру и разум. Как будто, возможно, вера без разума на одном тупом инстинкте или страхе. А давайте поссорим справедливость и гуманизм. Как будто, возможно, справедливое общество на антигуманных началах. А давайте ненадолго... Лет на пять, пока у нас только устанавливается новый строй, выпускать Хайда. Пусть он благополучно погромит, поликует на руинах, а потом мы вернем его обратно под контроль разума и настанет нормальная жизнь, будто ничего и не было. А детям скажем, что время было такое. Вот против этого и восстал прозорливый Стивенсон. Не получится. Хайд не загоняется обратно. Зло, вышедшее из-под контроля совести, под этот контроль не возвращается, прежде всего потому, что уже испытала наслаждение свободы и отказаться от этого наслаждения не может, как не может наркоман добровольно соскочить с героина. Джекил у Стивенсона вдруг замечает, что Хайт начал вылезать из него без спросу. Вот он мирно беседует с друзьями, а вот... А -а -а, на его месте уже извивается непоседливый блондин, готовый наброситься на первого встречного с кулаками. Джекил в отчаянии гибнет. Это единственный способ убить Хайда. И то еще, знаете, не факт. Зло живучий добра. Именно об этой странной повести вечно забывали политические деятели, создающие фантомные партии ради отвлечения народного гнева. Сделаем такое нарочитое, фальшивое управляемое зло, дабы оттянуть на него все негативные эмоции. Пустим, например, гулять по улицам ручной национализм, чтобы его боялись. Смотрите, мол, что будет, если не будет нас. Или зарядим несколько сразу фальшивых молодежных организаций, чтобы поплясали на портретах врагов России, большей частью престарелых и совершенно безвредных. «Видите, какие у нас есть цепные псы? Молитесь, чтобы мы не пустили их в ход». Допускаю, что молодежь отплясывает на чужих лицах с искренним наслаждением. Выход Хайда — удовольствие сродни окуляции. Но напрасны надежды Джекелов, полагающих, что они смогут в любой момент вернуть это выпущенное зло в прежние рамки. Стоит Хайду вырваться из-под контроля, как он обретает собственную волю. Как шварцевская тень, до поры такая послушная. Для чего бы вы не затевали игру в доброго и злого следователя, Для того ли, чтобы ввести в заблуждение подследственных, или затем, чтобы избавиться от личных демонов, не сомневайтесь, эта игра смертельная. Управляемого зла не бывает. И рано или поздно вам придется вступить с ним в настоящую схватку, из которой, между прочим, вы далеко не всегда выходите победителем. Потому что на коротких дистанциях побеждает тот, у кого меньше моральных ограничений. В сущности, Стивенсон предсказал не только про властные молодежные организации, но и саму тандемную структуру власти, поскольку описанный им тандем узнается во множестве исторических ситуаций от Гитлера и Гинденбурга до сравнительно недавних и близких параллелей. Всякий раз Добро было уверено, что контролирует процесс, и всякий раз ему приходилось столкнуться с тем, что безнаказанных раздвоений не бывает». Даже если ради иллюзии политической борьбы единой структуре приходилось делиться на условно доброго и условно злого нанайских мальчиков, их управляемость в конце концов становится иллюзорной, а борьба взаправдошней. И кончается эта борьба не победой одного из начал, а гибелью обоих, что и доказал своей судьбой несчастный доктор Джекил, искренне веривший в устойчивость тандемных конструкций. Кто же побеждает? Побеждает добрый мистер Атерсон, не зря сделанный законником. Человек должен уметь уживаться со своим злом, сковывать его законами, подчинять порядку, уживаться со всей своей сложностью, неразложимой на плюсы и минусы. Ибо только эта сложность, равственная, политическая, эстетическая и составляет нормальное содержание жизни». А там, где нет законов и Атерсонов, жизнь вырождается в бесконечное взаимное уничтожение Джекилов и Хайдов, которые все больше похожи друг на друга. Но в России, кажется, из всего Стивенсона до сих пор лучше всего знают «Остров сокровищ», потому что там про пиастры, пиастры, пиастры.